Глава 18. Мэгги. К вечеру понедельника мне ужасно хотелось спать. Со вчерашнего утра, когда стало известно о пожаре в пекарне, я ни разу не присела. Если бы не Ава, произошла бы настоящая катастрофа. К счастью, огонь не успел разгореться как следует и не причинил большого вреда. Однако пекарню закрыли на пару дней, чтобы привести все в порядок. Я взглянула на Донована. Он шел через зал кофейни с метлой в руках и на ходу косился в окно, на пекарню. Он целый день так делал, словно проверял, на месте ли она. И каждый раз убеждался, что на месте. Вчера вокруг семьи Куинланд сплотился весь город. Я взяла на себя горячие напитки. Другие несли еду. Запеканки, шашлык, печенье, салаты, десерты. Многие предлагали помочь с уборкой и хотели пожертвовать денег на восстановление пекарни. И я лопалась от гордости за наших горожан, которые не бросают соседей в беде. Донован, обычно разговорчивый, и рта не раскрыл, пока пожарные осматривали пекарню. Со вчерашнего дня в нем что-то переменилось. Что-то очень важное. И каждый раз, когда он заговаривал о том, что мог потерять, я видела эту перемену в его глазах. Правда, пока не понимала, что она значит. Оказалось, в одном из холодильников замкнула проводку, а противопожарная система почему-то не сработала. В последние 24 часа всех больше всего занимал вопрос, как Ава умудрилась учуять дым с такого расстояния. Сама она сказала, что рано проснулась. И почувствовала запах Гарри, потому что ветер дул как раз с той стороны. Ава уже как-то говорила, что у нее острое обоняние. Но только теперь я поняла, насколько это мягко сказано. В кофейне сегодня собрались завзятые сплетники. Они так меня утомили, что я даже хотела закрыться раньше времени. Тем более, что с самого утра работала одна – Роуз вчера поехала в Джорджию навестить родню и внезапно застряла. Машина сломалась. А звать Аву мне не хотелось. Еще не хватало ей управляться столпой любопытствующих. В последние дни она постоянно зевала, под глазами залегли глубокие тени. И я сама все поняла про ее самочувствие. Решила даже предложить ей сходить к моему врачу. Пусть убедится, что ее только горе изводит, а не что-нибудь еще. Однако только я собралась плюнуть на все, как подмога пришла, откуда не ждали. Донован нацепил фартук с логотипом сороки и запрыгнул за прилавок. Видимо, не утратил еще навыки с того лета, когда здесь работал. Я была так благодарна ему за помощь, что чуть не расплакалась. Хоть и понимала, что завтра наверняка весь город будет судачить о том, как мы отлично сработались. Нам до конца недели покоя не дадут. Я прошла в глубину зала и, взобравшись на табуретку, стала старательно выводить мелом на доске. Тарталетки с ванильным кремом от грозного Элдриджа. По понедельникам мы всегда выставляли там новый рецепт. Меня это успокаивало. Голова не болела. Просто чудо, учитывая, как прошел день. Сто лет такого не видел. Донован, прислонив метлу к стене, изучал уголок диковинок. Отодвинул потрепанный, разбухший от воды томик путешествия с Чарли в твердом переплете и взял старенький полароид с классической наклейкой и радужной расцветки. Наставив камеру на меня, он сделал вид, будто фотографирует. «Скажите, сыр. Я тебя сейчас уволю. Ну да, как же. Мне слишком нравилось быть с ним рядом». «Какая ты строгая начальница». Он положил фотоаппарат на место. «Давно он здесь лежит? Почти 10 лет». «Если бы аппарат работал, его, наверное, можно было бы продать за неплохие деньги». Но он был сломан еще 9 лет назад, когда я отыскала его на блошином рынке. И по сей день оставался в том же виде. Впрочем, я и не собиралась его продавать. Донован снова взялся за уборку. Стал обметать ствол сорочьего дерева, стараясь не упустить ни одной крошки. «А что, если человек, которому он предназначен, никогда сюда не зайдет?» «Зайдет». «Почему то так уверена?» «Просто?» – пожала плечами я. Объяснить этого я не могла. Но в том, что пара для каждой диковинки найдется, уверена была так же тверда, как в том, что солнце встает по утрам и садится по вечерам. Иногда я пыталась представить человека, которому в итоге достанется камера. Может быть, он скажет, «У меня в юности такая была». Столько денег на пленку спустил, а ничего выдающегося так и не снял. Где-то до сих пор валяется снимок тюбика зубной пасты образца 1979 года. Я ужасно любил фотографировать. Сам не понимаю, почему бросил. Я покосилась на томик Стейнбека. Тут все ясно. Будущий хозяин или хозяйка этой книги наверняка мечтает отправиться в путешествие со своей собакой и ждет знака от Вселенной. Я вспомнила, как дала Аве наперсток. Где я его нашла, так и оставалась загадкой. Зато теперь стало очевидно, почему он предназначался именно ей. Вчера я заехала к ней, чтобы вместе пообедать. И она показала, как продвигается работа над Мишкой Ханны Смит. Когда Ава рассказывала, какие швы использовала и где хочет сделать аппликации, ее глаза сияли от счастья. Ей определенно не хватало в жизни иголки. И с ниткой. И теперь, обретя старую любовь, она просто светилась. «Извини за вчерашнее», — сказал Донован. «Я бы ужасно хотел поехать с тобой на блошиный рынок. Поглазеть, как ты ищешь свои сокровища». «Может, в воскресенье?» «Дворовая распродажа», — напомнила я. «Распродажа должна была продлиться с пятницы по воскресенье. А я к тому же планировала открыть в выходной кофейню, чтобы подзаработать, раз уж все равно соберется такая толпа. А следующее воскресенье?» Нахмурился он. «Так сразу не скажу. Нужно проверить мое расписание». «Это очень плохо, что мне хочется выбросить твой календарь в окно», спросил Донован, засовывая метлу под стол. «Что? Почему?» «Мэгги, когда ты расслабляешься?» «У тебя хоть иногда бывает время на себя?» «Возможность заняться тем, что тебе хочется?» «Тем, что ты любишь?» Я прищурилась. «В календаре записаны как раз те дела, которыми я люблю заниматься». Он улыбнулся, но, он, на мой взгляд, как-то недоверчиво. И как его винить? Я сама уже сомневалась, что сказала правду. Когда-то я придумала себе кучу дел, чтобы справиться с одиночеством. Но в последнее время они начали меня раздражать. В прошлом месяце мой дом из болезненного напоминания о том, что а в нем больше не живет, превратился в убежище. «Ладно, раз уж я так люблю получать отказы, то спрошу, что ты делаешь завтра вечером». «Вообще-то мне нужно было навстречу комитета рождественского декора. Мы всегда еще в сентябре начинали планировать, как украсим город». «Смотря во сколько». «А когда ты освободишься?» «В 9 вздрогнула я. «Уложимся. Хочешь, поужинаем у меня». «В доме твоего брата и его жены?» Спросила я. Вернувшись в город, Донован остановился у них. Они поздно, у них же дети маленькие. «У меня теперь свой дом есть», — вздернул подбородок он. Я чуть не уронила маркер. «С каких это пор?» В субботу подписал контракт. «Ты его купил?» Сердце затрепетало в груди. «Нет, снял». «Гостевой домик, миссис Поллард. Коттедж, розовый пион? Хватит хихикать. Не могу, просто дом такой свободный и недорогой». Раньше коттедж использовали как домик у бассейна, но пару лет назад, когда мистер Поллард умер, миссис Поллард решила его сдавать. «Я хотела сказать, миленький. И розовый. Очень розовый. Я люблю розовый». Не знала такого факта твоей биографии. Ты еще многого обо мне не знаешь. Глаза Донована так горели, что у меня залили щеки. И я отвернулась к доске, чтобы он не догадался, как мне не терпится поскорее заняться изучением его биографии. Вот бы он и пол предложил помыть. Я ненавидела мыть пол. Несколько минут мы молча работали. А потом он опять подошёл к уголку диковинок. На этот раз взял формочку для печенья в виде петуха. «А ты помнишь, как впервые нашла диковинки хозяина?» Выведя на доске пол полстакана муки, я ответила. «В одиннадцать. Это была невероятно гладкая и блестящая монетка в один пенни. Я нашла ее на пляже в тот день, когда мама... В общем, в тот день... И у меня как-то странно закружилась голова. Я побежала показать ее отцу. А рядом с ним снова ощутила вибрацию. И тут же инстинктивно поняла, что монетка должна принадлежать ему. Мама всегда заверяла, что однажды это случится. Что, увидев диковинку, я сразу же пойму, что это и кому должно достаться. Я так и слышала, как она шепчет мне на ухо. «Когда придет время, прислушайся к вибрации, Магдалена. Она не подведет. Обещаю, где бы я ни была, я буду направлять тебя. Помогу всегда и во всем». Вздохнув, я сморгнула слезы, все думая о той самой монетке. Дело в том, что папа как раз ласково называл маму Пенни. В тот день он сказал, что она специально послала нам Пенни чтобы дать знать, что с ней все в порядке. Я кинула взглядом зал. Если напрячь память, я и сейчас видела, как она ходит между столиками, улыбается, встречает всех с распростертыми объятиями и предлагает что-нибудь рассказать. Помню, наливая напитки, она постоянно наклонялась к посетителю через стойку и спрашивала. «Слышали? Слышали?» Мама все время болтала, просто не выключалась. Но я была не против. Мне нравилось расти в кофейне, в тени мамы, среди ее историй. Она всегда готова была броситься грудью на амбразуру, попробовать новое блюдо, разучить новый танец, приготовить что-то по новому рецепту, обнять друга или воплотить сложную идею. Например, открыть кофейню в маленьком городке. Папа как-то признался мне, что мама даже не особо любила кофе. Пила всегда только с молоком и сахаром. А кофейню открыла, потому что в городе не хватало места, где люди могли бы собираться и делиться тем, что происходит у них в жизни. Хорошим, плохим и всем остальным. С тех пор, как мамы не стало, тут почти ничего не изменилось. Она могла бы прямо сейчас войти и продолжить с того же места. Словно никуда и не исчезала. Вот почему я ничего здесь не меняла. В городе многие считали, что я отрицаю очевидное, раз верю, что однажды мама вернется. Но я всегда продолжала надеяться, что когда-нибудь и как-нибудь она снова будет со мной. Это волшебное чувство. Я так радуюсь, когда удается найти вещица хозяина, сказала я. Я дарю людям то, что они однажды потеряли. То, чего им не хватает в жизни. Они расцветают, и мне становится легче. От этого я как будто меньше скучаю по маме. Донован снова замер с метлой в руках. И посмотрел на меня так нежно, что хотелось спрыгнуть с табуретки и броситься к нему в объятия. На меня часто так смотрели, когда я говорила о маме. Откашлившись, он произнес «Монетка? Это та, что Дэс носит на шее?» Я кивнула. Где-то через месяц после того, как мама исчезла, он попросил Хавьера сделать из пенни кулон. А следующую диковинку я нашла как раз для Хавьера. Купила на дворовой распродаже фарфоровую птичку. Оказалось, он всегда хотел завести попугая и благодаря мне наконец это сделал. Так у него появился первый попугай Карелла, Маркус. Хавьер его больше жизни любил. А когда Маркус присоединился к небесной стае, приобрел Алистера. «А, этого беглеца!» — улыбнулся Донован. «В городе уже подозревают, что Хавьер сам отпускает Алистера, чтобы потом искать его у Редмонда». «Лично я подозревала совсем другое». Как по мне, у птички имелась соучастница – сама мадам Всезнайка. В смысле Эстрель. Как минимум дважды, когда Алистер улетал, она точно находилась поблизости. А если свидетелей пораспросить, наверняка кажется, что она и в другие разы была где-то рядом. Затейливыми буквами, выведя на доске один стакан сахара, я заметила – подозреваю, скоро случится воссоединение». «Надеюсь», — отозвался Донован. «Обожаю, и жили они долго и счастливо». «Этого факта твоей биографии я тоже не знала», — покосилась на него я. «Как я уже говорил, ты еще многого обо мне не знаешь». Донован помахал совком. «Должен сказать, меня немного смущает, что ты никогда не находила диковинку для меня. А тебе в жизни чего-то не хватает?» Он поднял на меня глаза и замолчал. Сердце билось, как сумасшедшее. «Нет», — наконец ответил Донован. «Больше нет». «А как насчет тебя? Чего не хватает тебе?» Сердце в груди бросилось выполнять, упал, отжался. Голова кружилась так, что хотелось присесть. К счастью, отвечать не пришлось. В замке черного входа заворочался ключ. Я наклонилась вправо и выглянула в коридор. Дверь отворилась, и вошла Ава с маленькой коробочкой в руках. За ней мой отец. «Поставь тут, феечка. Как думаешь, сможешь донести вторую коробку из грузовика?» «Мне очень нравилось прозвище, которое папа придумал Аве». «Ужасно ей шло». Увидев меня, Ава воскликнула. «Привет. Не обращайте внимания. Мы просто поставим все в кладовку». Она присела, опуская коробку на пол. А я встретилась взглядом с отцом и поразилась тому, какие несчастные у него глаза. «Не думал, что ты еще здесь», — объяснил он. «Мы сейчас же уйдем». Тут он заметил Донована, который, сидя на корточках, сметал мусор в совок и вскинул бровь. «Добрый день, Донован!» Я совсем расклеилась. Мы с отцом не разговаривали с момента ссоры. Даже вчера на пожаре отмалчивались, и это мучило нас обоих. Я слезла с табуретки, закрыла маркер колпачком и сунула в задний карман. «Вообще-то, если у тебя есть минутка, мне нужно с тобой поговорить». Папины глаза удивленно блеснули. «Пойду принесу вторую коробку». Ава провела по плечу большим пальцем. Донован вытряхнул совок в мусорку и достал из коробки пакет. «Давай помогу. Это меньшее, что я могу сделать за то, что ты спасла пекарню от пожара». Он, должно быть, собирался пошутить, но на последнем слове запнулся. «Повезло, что я рано проснулась. Вот и все», – отозвалась Ава. «А мы умеем выгнать всех из комнаты», – заметил отец, глядя им в спину. Он придержал коленом синий пластиковый контейнер и открыл дверь в кладовку. «Я взяла коробку, которую принесла Ава». Она оказалась совсем легкой и пошла за ним. Поставила ее рядом с теми, что он уже перетащил в кофейню раньше. И вдруг заметила сбоку надпись «На продажу». На контейнере, что нес папа, красовалась такая же наклейка. Так и подмывала спросить, почему он привез их сюда, а не в сарай. Но я боялась снова спровоцировать ссору. Мы обернулись друг к другу. Рядом гудела посудомоечная машина. «Я хочу купить кофейню», — наконец сказала я. «Вот как?» — вскинул брови он. Я кивнула. «Мне еще надо кое-что подсчитать, но, думаю, все получится. Аманда, дочь Делейни Пэрентайн, работает в кредитной организации, обещала подсунуть, кому надо, мое обращение, чтобы его побыстрее рассмотрели». «Мне очень страшно было думать о покупке кофейни. Я и так уже затянула поясок, до предела. Что делать, если кредитная организация это поймет и не захочет рисковать?» «Я не стану заламывать цену», — пообещал отец. «Назначу среднюю по рынку». «Хотелось что-нибудь съязвить, но я просто сказала». «Так или иначе, но я достану эти деньги». Папа скрестил руки на груди. «Хорошо, Мэгги но скажи мне, зачем?» «Зачем ты решила купить кофейню?» «Я тебе уже говорила». «Только не повторяй, что это мамина кофейня». Я не понимала, что он хочет услышать. «Может, ты и решил отпустить прошлое и двинуться дальше. Но я считаю, что за некоторые вещи стоит цепляться». И одна из них — сорока. Я не предам мамину мечту. Тяжело вздохнув, отец направился к двери. Но прежде чем выйти, обернулся. Цепляться за что-то хорошо, если у тебя есть на то разумная причина. Но ты, Мэгги, цепляешься только потому, что боишься отпустить. Ава Это была просто дверь. Дверь, которая вела на лестницу. На чердак, где, возможно, обитал призрак. «Мне вовсе не страшно», — заверила я Молли, выйдя в коридор. «Я просто...» Я зевнула и потянулась. «Просто немного переведу дух и пойду». Молли повела усами. «Все два дня, что я успела тут прожить, кошка ходила за мной, как привязанная». Я уже стала думать, что, возможно, она так плохо вела себя от одиночества. С момента переезда я почти не видела Деза. Похоже, он совсем не бывал дома. Молли по-прежнему не любила, чтобы ее трогали. Но спать теперь приходила ко мне. А еще сидела со мной, когда я занималась хозяйством или чинила Джундер. Мишка постепенно возвращался к жизни». Ушки его теперь были оторочены тесьмой в цветочек. Дырку на плече я спрятала. Вышила на этом месте сиреневую розу. Цветок всех, кто родился в июне. Оставалось как-нибудь заделать огромную дыру на груди и закончить мордочку медвежонка. Я пробовала было вышить нос розовым, но мне не понравилось, и я все распорола. Я как раз занималась джунбер, когда с чердака вновь донесся звук. Сразу и не скажешь, что это было. Ни грохот, ни скрип, ни шаги. Что-то просто гремело. С прошлой ночи, когда на чердаке раздался грохот, я старалась держаться от этого места подальше. Но, видимо, пришла пора посмотреть, что там такое. Молли взвыла. «Я вовсе не тяну время», — солгала я. Она на секунду прикрыла свои прекрасные голубые глаза и склонила голову, как бы говоря, «Ну так давай». Я хмуро посмотрела на нее. Затем набрала в грудь побольше воздуха, взялась за ручку двери и резко дернула ее на себя. В лицо пахнуло водорослями и жаром. Молли шмыгнула мне за спину. «Трусишка!» Дышала я тяжело, и мои вздохи эхом разносились по лестничной клетке. Сквозь слуховые окошки чердака лился солнечный свет, но я все равно щелкнула выключателем. В воздухе лениво плавали пылинки. Я сделала шаг, другой, закрыла глаза и прислушалась, но не разобрала ничего, кроме собственного прерывистого дыхания. Еще было слышно, как дергает усами Молли, как трещат и стонут доски, из которых сколочен дом, как шепчет ветер. Дойдя до последней ступеньки, я с изумлением обнаружила, что весь пол на чердаке завален сверкающими, как бриллианты, морскими стёклышками. Должно быть, они выпали из жестянки, лежащей на боку рядом с голубым пластиковым контейнером, на котором красивым подчерком Мэгги было выведено «Детские вещи Нуа». Так вот, что это был за звук. Жестянка упала, и из нее высыпались стеклышки. Но почему это произошло? Может быть, банка вывалилась из контейнера с детскими вещами Нуа? Крышка с него немного съехала. Поправляя ее, я одним глазком заглянула внутрь и умилилась к крошечному комбинезончику, потрёпанной плюшевой собачке и вязаному одеяльцу. Я присела на корточки и стала собирать стеклышки обратно в жестянку. Перемещалась по полу на корточках, чтобы ни одно не пропустить. Решила, что отнесу жестянку вниз и попрошу Дэза продать мне ее. Стёклышки такие красивые, просто преступление прятать их на чердаке. Я почти закончила, когда вдруг заметила, что в тени балки что-то посверкивает, как маяк в ночи. Я дотянулась до неизвестного предмета рукой и схватила его. Он оказался холодным, хотя вообще-то на чердаке было жарко. На свету я разжала руку». На ладони лежала серебряная погремушка с выгравированным корабликом. Я встряхнула ее. По рукам побежали мурашки. Так вот, что я слышала из комнаты. Это гремели горошинки внутри серебряного шара. Я снова тряхнула погремушкой. Точно, гремела она. Но кто же ею тряс? Я по-прежнему стояла на четвереньках, когда рядом вдруг раздался звук, напоминающий стук сердца. Оглядевшись, я впервые обратила внимание, что одно из слуховых окошек чердака приоткрыто, и в щель врывается легкий ветерок. На подоконнике, раскрывая и складывая крылья, сидела всюду следовавшая за мной бабочка-монарх. Кончик ее правого крылышка белел на солнце. Вдруг она взлетела и изящно выскользнула в окно, оставив после себя в воздухе след золотистой пыльцы.